Глава 21. Закоулок памяти Ник наблюдал, как Аня карабкается по склону, смахивая с олба пот. Они шли под палящим солнцем уже третий час. Земля крошилась под ногами, во рту давно пересохла, но они продолжали идти. «Спасибо!» — выдохнула девушка, когда Ник протянул ей руку, помогая забраться наверх. Да и тьянин молча кивнул и отправился дальше. Забвенник и выжженная долина остались позади, а впереди высилась россыпь холмов, которые медленно переходили в горы. На них-то Ник и смотрел, надеясь вытеснить остальные назойливые мысли из головы. «Думаешь, мы пошли не зря?» — опять заговорила Аня, стараясь не отставать. «Тейн сказал, что этот мантр, о котором он слышал, умеет читать чужие судьбы. Но поможет ли он нам расшифровать послание книги?» «Не знаю», — помедлив, нехотя отозвался Ник. «Какого черта ты позволила Лиру поцеловать тебя?» Хотел он закричать вместо этого. «И какого черта я позволил?» У Ника ураган бушевал в сердце. Он даже не догадывался прежде, что способен на столь сильные эмоции. Он злился. Злился даже не на Аню и Лира, а на самого себя за то, что впервые в жизни чувствовал себя уязвимым. Раньше Ник был уверен, что он понимает Аню. Понимает, как она смотрит на мир и каким его видит. Теперь же он вдруг оказался недосягаемо далеко от нее. Океан неизвестности разделял их, где к тому же свирепствовал шторм, уносящий их все дальше друг от друга. Аня, наконец пересилив себя, начал Ник. Я хотел спросить, вы двигаетесь там или как? Прервал его недовольный возглас сестры. Уперев руки в бока... Дав настояла уже на самой вершине и испытующе смотрела на них сверху вниз. На протяжении всего пути она то и дело находила оправдание, чтобы вернуться, но тем не менее шла во главе их маленькой делегации, прыгая по буграм, точно горная кошка. — Давайте быстрее, нас ждет сумасшедший отшельник в пещере, — добавила Дав, снова продолжив путь. — А если меня хватит солнечный удар по дороге к нему, я обвиню в этом всех, кроме себя. Аня хмыкнула. — Странно, что ты так просто отпустила Лиров на раку, — заметил Ник, бураве сердитым взглядом в спину сестры. — Он там не первый раз! — отмахнулась Дафна. Что-то в ее поведении явно изменилось. Только вот Ник не мог до конца понять причину этих изменений. — дана взламывает тюрьму, будучи в розыске. Первый. — Он знает, что делает. — А ты? Дафна миг обернулась. Ее голубые глаза сверкнули, как потревоженный солнцем лед. «И я», — твердо сказала она, сжав левую руку в кулак. И в этот момент Ник осознал, что его смущает. Он подошел, бесцеремонно схватил Дафну за руку и, невзирая на возмущенные возгласы, повернул ее ладонь к свету. Словно растаявший на коже алмаз, на ладони сверкала отметина, тянущаяся вдоль линии жизни. «Ух ты, как красиво!» — восхитилась Аня, приближаясь к ним. «Что это?» «Да, Дав, потрудись объяснить, что это!» — прошипел Ник, хотя прекрасно знал ответ. Дав глянула на него из-под лобья и отдернула руку. «Это называется Анатья!» Она повернулась к Ане, нарочито игнорируя брата. «На Даарии не принято обмениваться кольцами, как на земле!» Зато мы делим на двоих один адри. Это старая традиция, и сейчас почти никто так не делает, потому что, дав задумчиво погладила переливающийся на ладони узор и улыбнулась. Неважно. Главное, что теперь мы с Лиром по-настоящему вместе. — Это значит, вы поженились? — с изумлением раскрыла рот Аня. — Получается? — Да, получается, если что-то случится с Лиром, «Даф об этом мгновенно узнает!» Не пытаясь больше сдержать гнева, воскликнул Ник. «А если его смертельно ранят, этот Адри будет выкачивать силы из Дафны, пока они оба не умрут! Ты в своем уме, Дав!» «Не смей меня отчитывать!» Понизив голос, процедила сквозь зубы та и ткнула в Ника пальцем. «Я без твоей помощи решу, что мне делать!» «Ты могла хотя бы подождать!» А если с Лиром что-то случится сегодня? — На той и расчет, Ник, что я об этом узнаю. Я потеряла Тера один раз и не собираюсь терять во второй. Махнув пучком белых волос, Дафф развернулась и гордо пошла прочь. Ник угрюмо глядел ей вслед, пока слепящее солнце не вынудило его отвернуться. — Что с вами всеми не так? — вздохнул он. пнув валявшийся под ногами булыжник, что с нами всеми не так. Через четверть часа они перебрались через холм и увидели всю равнину, как на ладони. Однако смотреть было, по сути, не на что. Бескрайние безжизненные земли. Горы окаймляли их с одной стороны, забвенный город стоял темным пятном с другой. Ник сделал глубокий вдох и тут же поспешно выдохнул. чуть не закашлившись от горячего ветра. — Думаешь, далеко еще? — спросила Аня. На этот раз она говорила тихо, почти шепотом, видимо, опасаясь, что Ник снова вспылит. — Надеюсь, скоро мы это выясним. Кое-что все-таки выделялось здесь. Внизу, на противоположном склоне, среди освещенных лучами неровностей, если приглядеться, можно было заметить узкую черную полосу, расщелину между скал, из которой тускло брежжил странный синеватый свет. Быстро преодолев оставшееся расстояние, все трое оказались у входа в пещеру. По-прежнему упрямо хранившая молчание Дафна, не раздумывая, тут же шагнула внутрь. «Не одна я сияю сегодня, похожая!» неожиданно усмехнулась она, рассматривая что-то на стенах. «Это светлячки!» «Понимаю теперь этого мантра! Ради такой красоты можно жить и под землей!» Войдя следом, Ник дважды моргнул в ожидании, пока глаза привыкнут к полумраку. И правда, стены пещеры были сплошь усеяны сотнями синих искр, которые мерцали. Все вокруг окутывал переливчатый свет, как если бы кто-то забыл выключить дюжину новогодних гирлянд. Да и тьянин не успел вытянуть руку, как его пальцы облепили крошечные существа. Огоньки трепетали, исчезали и появлялись вновь, точно дыша. — А вдруг они ядовитые? — покосилась на него Аня. Ник усмехнулся. Идея вдруг возникла в его голове. — Что смешного, Ник? — Они не ядовитые. — покачал головой он, и прежде чем землянка успела ответить, смахнул на нее целую ораву синих фонариков. — Нет! — О, да! Ник был не в силах сдержать смех при виде того, как пойманная врасплох Аня, взвизгнув, подскочила на месте и замахала руками, пытаясь отогнать от себя насекомых. «Не знал, что ты такая брезгливая!» «Я не брезгливая!» «Пугливая?» «Не смешно!» «Конечно, нет!» С напускной серьезностью Ник нахмурился, прикусив изнутри щеку, чтобы опять не засмеяться. Теперь он не мог злиться. даже если бы сильно хотел». Аня набрала в легкий воздух, порываясь что-то сказать в ответ, но в их разговор снова вмешалась Дафна. «Не хочу портить момент чуда», произнесла она, прочистив горло. «Но Тейн говорил что-нибудь конкретное. Куда нам идти?» Разогнав огоньки, никс с Аней вопросительно обернулись. Проем пещеры за спиной Даф становился выше, а стены дальше были ровными и гладкими, как стекло. Но главная неожиданность. Коридор разделялся на Тре, предлагая гостям тоннели, уводящие в совершенно разных направлениях. — Ничего, — помрачнев отозвался Ник. Тейн даже не говорил о размерах пещеры. — Я думал, априори подразумевается маленький грот, а не подземные катакомбы. — Будем надеяться, что эти катакомбы хотя бы не пусты. Разделимся — Разделимся? Проверив исправность коммуникационных браслетов, они так и сделали. Совсем скоро светлячки, очерчивающие дорогу, исчезли, и Ник оказался один во власти кромешной тьмы. Он двигался медленно и осторожно, ступая буквально наугад. Даже свет кристалла в руке помогал мало, словно его сдерживала некая невидимая сила, поглощающая энергию внутри камня. Бессмысленная прогулка, продолжалось кажется, целую вечность, когда Ник услышал чьи-то шаги впереди. Может, эхо? Он настороженно замер. Нет, шаги продолжали угрожающе приближаться. — Эй! — позвал Ник, вспоминая, в каком кармане у него лежит нож. Выхватить меч в таком узком коридоре было задачей невыполнивой. — Кто здесь? — Тишина. Ладно, кристалом тоже можно неплохо замахнуться, решил Дайтянин, сжимая адри в ладони. Шаги неизвестного были совсем близко, но темнота сжирала все, не оставляя шанса увидеть хотя бы тень. Ник встряхнул кристалл в руке, осознавая, что им начинает завладевать паника. Камень не работал. Стряхнул снова, едва заметное свечение показалось внутри грани и снова померкло. Кто здесь? повторил Ник. и шаги резко затихли. Кто-то или что-то коснулось его плеча. Ник рефлекторно отпрыгнул и готов был уже бросить адри противника, когда из темноты вдруг вынырнула... — Аня! — та ехидно скривила рот. — Что, неприятно, когда тебя врасплох застают? — Немного, — буркнул Ник и поспешно опустил руку с кристаллом. — Что ты здесь делаешь, кстати? — продолжила девушка, оглядываясь по сторонам. «Я все время шла прямо. Как ты оказался в моем коридоре?» «В твоем коридоре? Но я тоже все время шел прямо, мы не могли встретиться». Аня закончила его фразу утвердительно, но ее интонация больше походила на вопрос. «И куда же нам идти дальше?» «Для начала, чье дальше ты имеешь в виду?» Ник не ответил, прислушиваясь. Где-то за стенами отчетливо журчала вода, которую до этого он не слышал. а едва ощутимый поток ветра тянул по ногам. Кристалл в руках Ани начинал гаснуть, а тот, что был у Ника, уже и вовсе потух. — Ник, смотри! — позвала девушка, когда они очутились в полной тьме. Повинуясь лишь необъяснимому импульсу, Дейтиянин интуитивно повернул голову. Вместо стен их окружала теперь тонкая завеса, точно туман. состоящий из преломляющегося пространства света. В следующее мгновение завес расстаило, и Никс они обнаружили себя в центре огромного водопада. Вода неслась откуда-то с высоты и расходилась в разные стороны прямо над их головами, разбиваясь о невидимый купол. Я знал, что вы вернетесь. Из воды навстречу им неспешно вышел пожилой мужчина. Его штаны и туника остались совершенно сухими, а обувь просто отсутствовала. «Вернемся?» – недоверчиво переспросил Ник. Боковым зрением он видел, что Аня тоже напряглась и подвинулась чуть ближе к нему. «Ох, простите!» Мужчина растерянно улыбнулся. На его лицо падала тень, но вот голос казался Нику подозрительно знакомым. Каждый раз забываю, что прошлое и будущее связаны лишь одним моментом настоящего для остальных. И для вас в том числе. Пока что. Вы мантр? Переглянувшись с ником, спросила Аня. О котором все говорят. Это одно из моих имен, верно. Любимое, если быть честным. Ведь я сам себе его дал. Зачем вы дали себе имя? «Вас действительно это интересует?» В голосе мантры промелькнула едва уловимая нотка иронии. «Кстати, как поживает ваш друг? Тот, что наслаждается новой жизнью на нашей планете?» У Нико Кум встал поперек горла. Кто бы ни был этот таинственный предсказатель, он знал больше, чем многие, а значит, мог оказаться опаснее многих. Однако мантр не был настроен враждебно. или, по крайней мере, с успехом притворялся таковым. «Передайте Дафне, чтобы не волновалась», — абсолютно спокойно продолжал он. «Вторая жизнь Элеутерея будет куда дольше и насыщеннее, чем первая. Вы сами скоро это поймете. Раз вам все известно», — произнес Ник, все еще косясь на воду, которую отлично видел и слышал, но совершенно не чувствовал брызг или влаги, будто воды и не было. Тогда вы знаете, зачем мы пришли. Ты прав, Ник. В отличие от большинства моих посетителей, вы пришли не за тем, чтобы узнать прошлое или же будущее. Поэтому эти декорации нам ни к чему. Мантер щелкнул пальцами, и в мгновение ока неиссякаемый поток над ними исчез. Ник не поверил своим глазам, когда обнаружил, что они находятся посреди небольшой пещеры, Обжитой, очевидно, очень давно. Здесь стоял стол, занятый склянками и тарелками, книгами и тетрадями, корзиной с фруктами и стопкой вещей. У одной из стен расположились диван и два кресла разной формы и цвета, но тем не менее сочетающиеся в своем неуловимом на первый взгляд разнообразии. Чай, кофе, туелиновый сок. Как ни в чем не бывало, мантр направился к столу и махнул рукой, приглашая Ника с Аней присесть. Или, быть может, вы голодны? Могу предложить свежие лунные колечки или земной чизкейк. Черничный, верно, Аня? Теперь все вокруг. Заливал свет невесть, откуда бравшийся. И Ник, наконец, увидел лицо предсказателя. Хотя мантр был не молод, морщины тонкими ниточками тянулись лишь у самых уголков его глаз. Глаза! Они были золотые! если бы не этот удивительный цвет, Ник готов был бы поклясться, что видел мужчину прежде. — Мы не встречались раньше? — неуверенно спросил он, глядя, как мантр с ювелирной точностью рассыпает по стеклянным кружкам заварку. — Когда я носил другое имя, возможно... — кивнул тот, не оборачиваясь. — Норгус. В далеком 31152 году... — Что? Ник поймал себя на том, что таращится на мантра с разденутым ртом, но ничего не мог с этим поделать. «Но такого не может быть! Все погибли тогда!» «Кто?» – ничего не понимая, повернулась к нему Аня, а затем перевела вопросительный взгляд на мантра. «Где погибли?» Ник потер виски, пытаясь собрать разбежавшиеся неожиданно мысли. Так давно никто не упоминал об этой истории, что она уже почти стерлась из его памяти. В том году произошел несчастный случай в одной из лабораторий Храдеи. Заметив смущение Ника, начал рассказывать мантр. «Там часто бывают чрезвычайные ситуации, потому что энергия, что дейтьяне используют в кристаллах, достаточно капризная вещь». «Но тот взрыв был особенно мощным», — добавил Ник. «Верно. 1276 человек погибли». Корпус здания, где проводили исследования, сгорел дотла. Ник сел на диван, где уже успела устроиться Аня. Скорее лишь для того, чтобы удостовериться, что все вокруг действительно материально, а не мираж. — Что случилось в тот день, и как вы оказались здесь? Он взял протянутую ему кружку чая. — Ромашка? — Ник принюхался. — Да, обыкновенная земная ромашка. — Откуда она у мантра? «Прогремевший взрыв», — объяснил мантр, опустившись в кресло напротив, — «был вызван распадом атомов нового вида кристаллов, шакти. Однако я работал тогда над другим проектом, над созданием технологии, способной менять течение времени». Краем глаза Ник заметил, как Аня, наверное, машинально, крепче прижала к себе сумку с книгой судеб, когда мантр, поднял руку, словно держал что-то невидимое и очень хрупкое, а в следующую секунду резко схлопнул радонь в кулак. Наши первые разработки даже увенчались успехом. Я и мои коллеги смогли замедлять и ускорять время в ограниченном капсулами пространстве. Мы хотели создать инструмент, позволяющий перешагнуть за грань времени и пространства, управлять реальностью не только во сне, но и наяву, так сказать. Мантр замолчал, задумчиво глядя на кружку в своих руках. «И что случилось потом?» — нетерпеливо спросила Аня. «Если бы только инцидент с Шакти произошел чуть раньше или чуть позже. Но он случился именно тогда, когда суждено. Силовая структура, что мы построили, оказалась нарушена, и вся фотонная энергия вырвалась на свободу». Мантр... И Леноргус вздохнул, его глаза заволокла печаль. «Я никогда не забуду то чувство, как инородная мощь въедается в тело, как ты горишь изнутри и никак не можешь сгореть!» «Но как же вы выжили?» Все еще ничего не понимая, нахмурился Ник. «Мне помогли!» Мантер загадочно улыбнулся. «Но кто, вы сами позже узнаете!» После взрыва я скрылся, потому что понял, что не смогу больше находиться среди живых существ. Во мне изменилось что-то. Я понял, что способен видеть души насквозь. Все, что было с ними и будет. Все, о чем сами владельцы душ даже не подозревают. Ник снова поймал на себя озадаченный взгляд Ани. Он и сам до конца толком не знал, как относиться к этой истории. Поверить? «Посмеяться или уйти? Поверите, посмеяться?» «Я понимаю ваши сомнения», — добавил Мантер, заметив их безмолвный разговор. «И раз вы пришли за ответом о книге судеб, давайте поговорим о ней, а не о скорби, которую уже не вернуть назад». «Что вам известно о книге?» — деловым тоном поинтересовалась Аня, отставив в сторону кружку. «Только то, что известно вам. Вы хотите знать, почему книга выбрала вас?» Однако изначально задаете неверный вопрос, ибо вы сами выбрали книгу. Все ответы уже заложены внутри вас, нужно лишь отыскать их. То есть хорошему математику не нужен калькулятор, талантливый художник обходится без натурщика, а рожденный птицей рано или поздно взлетит. Так что нужно вам? — Своими философствованиями он напоминает мне манка-капака, — незаметно наклонившись к Нику, шепнула Аня. — Теперь и мне тоже, — кивнул он и, обращаясь к мантру, продолжил. — И как же нам отыскать ответы? Уголки губ предсказателя иронично поползли вверх. — Доверьтесь друг другу. Книга судеб есть ваш проводник к воспоминаниям, но не более. Прошлое есть не иное, как настоящее. оказавшаяся в закоулке нашего сознания, которое мы называем памятью. А память бессмертна, ибо бессмертна душа, хранящая ее. В следующий миг перед глазами полыхнула синяя вспышка, и Ник понял, что вновь стоит в кольце водяных стен бок о бок с Аней. Мантор и его скромное жилище бесследно исчезли, словно никогда и не существовали. «Мне нравится это все меньше и меньше», — заметил Ник, озираясь по сторонам. «И как нам выбираться отсюда?» Поворачиваясь, он ненаруком задел сумку, висевшую на плече у Ани, и моментально почувствовал жгучую боль в бедре, где книга судеб его коснулась. Аня, видимо, почувствовала то же самое, потому что, вздрогнув, отпрянула назад. Книга упала на пол прямо между ними и распахнулась на странице с пророчествами. «Очень мило!» хмыкнула Аня, опустив голову и глянув на мерцающие в полумраке строки. прям как приглашение, но я понятия не имею к чему. Что вообще подразумевал мантр, сказав, что мы сами выбрали книгу? «Не знаю», — пожал плечами Ник. «Я вроде как открыл портал, который привел всех на Землю, но сделал это не специально. А я нашла карту, которая привела нас в Пайтите. Точнее, ее нашел мой папа». — Ещё ты залезла в мой сон перед этим, — шутливо добавил Ник. Аня вдруг обиженно фыркнула. — Не лазила я в твой сон, — возмутилась она. — И откуда мне знать? Может, это ты меня туда затащил? — Серьёзно? Это как же? Ты да и тьянин, не я. Может, ты... Не дав Ане закончить, книга громко захлопнулась. — А ещё мантр сказал, что мы должны доверять друг другу, — напомнил Ник. — Я доверяю тебе. Аня подняла голову, и ее зеленые глаза оказались в нескольких дюймах от его собственных. «Доверяю, как никому другому!» Ник нервно сглотнул. Конечно, он тоже доверял Ане. Доверял с самой их первой встречи в том злополучном сне. Даже там, когда они были еще незнакомы, его по неведомой причине подсознательно тянуло к Ане. Тянуло узнать о ней все. И даже чуточку больше. Именно это всегда его очень пугало и вместе с тем манило. И сейчас грудника переполняла желание подойти к Ане еще ближе. Так близко, чтобы между ними не оставалось пространство. Так, чтобы они стали единым целым. Но он не мог. «Что ты чувствовала, когда Лир собирался поцеловать тебя?» «Что? Что ты чувствовала?» Аня отвела взгляд. «Это было просто дурацкое представление для Гротты», — тихо сказала она. Ее голос звучал уверенно, но вот избегающие Ника глаза что-то скрывали. Оно не выглядело таким уж дурацким со стороны. Длящуюся бесконечность минуту они стояли в тишине и не глядя друг на друга. Ник неподвижно смотрел на неиссякаемый поток воды. Вода переливалась, играя с тенями, скрывая невесть, что за собой. но была сейчас от чего то совершенно беззвучной ждала ответа от них страх наконец нарушила молчание аня она снова подняла голову к Нику, и он увидел как ее глаза печально блестят мне было страшно ник страшно что лер тебя поцелует или что откажется и то и другое вдруг книгу их ног вспыхнула точно освещенная лучами солнца раскрылась на миг Зашелестела страницами и снова захлопнулась. «Похоже, ей нравится наш разговор», — усмехнулся Ник, надеясь сгладить напряженный момент. «Да, похоже на то», — улыбнулась Аня. «И раз уж мы начали, можно я тоже спрошу кое-что?» «Конечно. С тех пор, как мы прибыли в забвенный город, Ник, ты стал очень молчаливым». По вечерам в доме Гротты не выходил из комнаты, отказывался идти с Дафной лиром Лиром встречу с Ирнеем и в магазине на горе едва проронил слово. Аня растерянно повела плечом. «Скажи, что это только мое воображение, что у тебя на душе не лежит что-то, мешающее дышать». Никас давила сердце. Он в отчаянии хлебнул воздуха но это не помогло. Он ждал любого, абсолютно любого вопроса, но только не этого. В голове тут же вспыхнуло воспоминание, которое Ник с таким усердием пытался зарыть поглубже последние дни. Жизнь. Ник отнял невинную жизнь. В ушах эхом звенит жалобный плач. Запах крови. Руки трясутся, и в глазах все темнеет от ужаса. Одна единственная мысль поглощает все остальные. Отнял жизнь. Принес смерть. Ник. встревоженно позвала Аня и положила руку ему на плечо, заставив вспомнить о настоящем. «Ты в порядке? Если не хочешь говорить мне...» «В магазине у на горе я увидел меч, который принадлежал кое-кому однажды», — произнес он, с неимоверным усилием выталкивая каждое слово. «Не знаю, где меркантильный торгаш его отыскал, но я не мог обознаться». Аня внимательно слушала, глядя на Ника, и он вдруг осознал... что не может рассказать все, держа ее взгляд. Он сделал глубокий вдох и накрыл ее руку на своем плече своей, унося прочь от реальности во вселенную воспоминаний и кошмарных видений. До нее донесся чей-то далекий душераздирающий вопль, и впереди промелькнуло алое пятно. Много алых пятен, Аня обернулась, чувствуя невесть откуда взявшуюся панику. Окружающий мир выглядел слегка странно. Лишь спустя несколько секунд Аня поняла, что стала немного выше, чем обычно, а волосы короче привычной длины и не касаются плеч. Мышцы во всем теле напряжены, руки слегка дрожат, сжимая мертвой хваткой меч. «Ник — Ник! — крикнул знакомый голос, повернув голову. Аня увидела стремительно приближающегося Шандара. «Уведи Дафна отсюда!» Запыхавшись, выдавила из себя Шан. В его руке тоже сверкал клинок. На лбу запеклась кровь. «Она не отходит от тела Элеутерея! Если Фоморы решат привести подкрепление...» «Где моя сестра?» — выплела Аня. «Нет, это произнес Ник. Аня видела мир глазами Ника. Она проживала его воспоминания в его теле». Шан махнул куда-то в сторону калма, за которым виднелось искажающее пространство силовое поле с огромной выбоиной, а дальше бушевал океан. Ник тут же бросился туда. Повсюду лежали изуродованные тела — Фоморы и Дейтьяни, все те, кто сражался ради жизни, оказались равны перед ликом смерти. Стоны еще живых раздирали душу на части. К раненым спешили врачи, погибших благословляли бессмертной клятвой выжившие. В голове Ника вихрем неслись ужасающие его самого мысли. Знакомые, с которыми он еще пару часов назад беззаботно беседовал, сидя в саду, теперь мертвы. Друзья, бок о бок, с которыми провел детство, лежат со смертельными ранами. Терра, который был частью семьи, больше нет. Кровь обратила цветущую равнину, в бакряное пепелище. — Дафна! — закричал Ник изо всех сил, озираясь по сторонам на берегу. Раненую руку жгло от самого легкого дуновения ветра. Во рту стоял гадкий металлический привкус из-за разбитой губы. Отчаяние застилало глаза, мешая видеть мир четко. Если сегодня Ник потеряет еще и сестру, он это не переживет. — Дафна! Наконец он увидел ее. Хрупкую фигуру, склонившуюся над бездыханным телом. Плечи Дейтьянки да содрогались от неудержимого плача. По щекам струились слезы. Раз за разом она била Элеутерея в грудь заживляющим кристаллом, но камень отказывался лечить мертвые клетки. «Даф, нам нужно уходить!» Ник подскочил, увлекая Дафну за собой. «Здесь еще опасно!» «Я никуда не пойду!» — закричала та, отдернув локоть. — Я его не оставлю! — Терру уже не помочь, дав мне жаль! — Мне плевать на твою жалость! Я не брошу его! За спиной раздался приглушенный топот, и промелькнули несколько доитьян, несущих носилки, кортившемуся от боли бойцу неподалеку. А Дафна продолжала прижиматься к неподвижной груди Терра. — Я не брошу его! — шептала сестра сквозь слезы. Он не просит меня. Аня чувствовала, как Ник страдает и негодует из-за упрямой глупости Даф. Землянка слышала каждую его мысль, даже мельком проскальзывающую в сознании. Была словно сторонним наблюдателем, которому не подвластно вершить события, но точно знающим, что должно произойти, куда двинутся руки в следующий миг, куда устремятся глаза. «Дафна, здесь еще опасно!» Как можно более назидательно повторил Ник, видя, что ее собственный клинок валяется в двух метрах поодаль. «Фаморы еще могут быть здесь!» «Плевать!» «А мне не плевать!» Он хотел силой оттащить сестру, но та резко скинула руку, на которой как молния промелькнули извилистые линии энергии, и Аня ударил поток невидимой силы, оттолкнувшей назад. За спиной снова раздался шорох шагов. «Упирайся!» Прошипела Даф, взглянув на брата из-под мокрых лесниц. «Оставь меня!» Её взгляд остановился на ком-то за спиной Ника. В глазах промелькнула тень паники. Шорох шагов за спиной стих. Дафна собиралась что-то выкрикнуть, предупредить, но Ник уже и сам обо всём догадался. Он резко развернулся, вскинув меч в направлении врага. Лезвие сверкнуло на солнце и легко пронзило чужую плоть. Святой Арий. После битвы это чувство стало столь знакомым, привычным и даже успокаивающим. Если противник мертв, ты жив. Это все, что имеет значение на войне. И только позднее, судьбоносную секунду спустя, когда адреналин, заставившись реагировать быстро, чуть отступил, Ник увидел лицо нападавшего. Ребенок. Совсем еще юный мальчишка, Фомор, но ведь ребенок, с мечом, который держали стремительно слабеющие пальцы. На перепачканном лице его черные глаза засияли от ужаса при виде собственной крови, струящейся по клинку Ника. Ник в оцепенении уставился на мальчишку. а не почувствовала, как у брата Дафны немеют от отчаяния ноги, глаза мальчишки. Широко распахнувшееся на миг перед объятиями смерти заволокло пеленой. Сознание просочилось сквозь смертельную рану и покинуло тело, уходя в неизвестность. Аня открыла глаза, все еще чувствуя в руке фантомную тяжесть меча. «Ты меня осуждаешь?» — раздался голос Ника. Он сидел на полу прямо у водяной завесы. обхватив руками колени и глядя в пол. «Что?» «Нет, конечно, нет, Ник!» Аня опустилась рядом с ним. Она хотела поймать его взгляд, но Ник отвернулся. «Ты защищал Дафну, защищал себя и страну. Если бы не сделал этого, тот мальчишка убил бы тебя. Ты же видела его, Аня. Он бы не смог». «Или смог бы?» «Ник, я мало что знаю о Фоморах, но точно знаю одно». Для него это была доблестная смерть. Даже если бы у него был выбор, он бы предпочел умереть так, чем сбежать и называться всю оставшуюся жизнь трусом. Ник медленно поднял глаза на Аню. Впервые в жизни она видела в его глазах страх, скорбь. Он боялся, ненавидел себя, презирал. «Я даже не знаю его имени», — прошептал Ник. «Это не умаляет его отвагу». и твою смелость». Как только последнее слово сорвалось с Саниных губ, книга, лежавшая у их ног, заискрилась. Серебряные страницы замелькали, а затем внезапно застыли. Новые слова, черта за чертой, стали появляться, выводимые незримой рукой на бумаге. «Ночь не пройдет, пока мы не станем снова молоды». Они с Ником озадаченно уставились на пророчество. «Я слышала это уже однажды, Вспомнила Аня. По спине пробежал холодок. Неужели книга, судеб и правды всего лишь читает их мысли? Выражает лишь то, что уже известно? Но что же такое скрывало прошлое Ани, о чем она даже не могла подозревать? «Думаешь, в ней когда-нибудь закончатся загадки?» Невесело хмыкнул Ник, когда страницы вновь замелькали перед глазами. Тревога в душе не утихала, но любопытство было сильнее. Аня потянула руку к фолианту. «Насчет три?» — она посмотрела на Ника. «Три!» Как и в прошлый раз, пальцы обожгло огнем, когда они одновременно коснулись обложки. Голова закружилась, и Аня вдруг поняла, что задыхается. Она испуганно схватилась за горло, отлично, однако, понимая, что это никак не поможет. Огонь через миг стал невыносимым. Он пробежал по венам, достигнув сердца в мгновение ока. Дикое пламя охватило разум, заставляя мысли бежать в поисках спасения в глубину сознания.